Глава шестая. Привет. Я по привычке касаюсь щеки Алексея губами и забрав из его рук пакет с провизией, приглашающе к и в а ю вглубь квартиры. Проходи. Будешь кофе? Не откажусь. б а с и т он, следуя за мной. Вот на что я первая обратила внимание в нем – это голос, низкий такой, очень мужской, а уже потом приметила все остальное. Лёшу можно охарактеризовать как самца группы альфа. В пользу этого говорит всё: высокий рост, в о л е в ы е черты лица, брутальные повадки и хорошие крупные ладони. Я заметил п р и его, а он, в свою очередь, заметил п р и меня и, как истинный альфа, моментально начал осаду. Осада-осадой, но мои стены тоже не из п а п ь е м а ш е сделаны. Времена легкомысленных связей остались в прошлом, а если говорить точнее, до рождения Полины. Мы с Алексеем Разок сходили в кино. На следующий день он пригласил меня в клуб, но я отказалась. Какой мне клуб с четырехлетней, ждущей дома? Через день он позвал в ресторан, а я и тут не смогла. У Поли утренник был, и нужно было печенье испечь. В общем, по пути из пункта А в пункт Б возникла явная проблема. Алексей хотел встречаться, как все нормальные люди, п о р м а н т и ч н е е и почаще, а я не могла этого сделать из-за дочери. Честно говоря, я бы на его месте давно плюнула на все и удрала куда подальше. С его-то данными проблем с поиском то, е что без прицепа уж точно не будет. Но Алексей оказался упрямым, и вот уже год ко мне раз в неделю приезжает. Среда. Единственный день, в который я позволяю себе побыть не мамой Полины, а свободной и в меру развязной женщиной. Ты руки-то помыл? Со смехом уворачиваюсь от его объятий. Иди, а я пока кофе нам сделаю. Там вино в пакете. Подсказывает Алексей, отступая и убирая руки в карманы. Для настроения. Да, а кстати, тут такое дело. А сегодня у тебя остаться не получится. Алексей выглядит удивленным и разочарованным одновременно, поэтому мне приходится пояснить. Отец Полины в городе. Сейчас они в кино, и в девять он должен привести ее обратно. Ясно. Кивает он через паузу. Я так понимаю, что у нас всего пара часов. Чем займемся? Может быть, кино посмотрим. Со слабой улыбкой предлагаю я. Сто лет перед телеком не сидела. Алексей соглашается, и после выпитого кофе и съеденных бутербродов мы перемещаемся на диван в гостиную. И пусть идея с фильмом принадлежит мне, удерживать внимание на экране едва ли получается. Я не могу не думать о том, что Алексей, сидящий рядом, просто терпит мелькающие кадры, тогда как на деле с большим удовольствием очутился где-то в другом месте. А еще представляю Полину, которая весело уминает попкорн в компании своего обаятельного п а п а ш и и влюбляется в него еще больше, потому что он нашел время отвезти ее на желанный мультик, а я нет. Вот я курица. <смех> Спасибо, девчонки. Примечание автора: нужно было перенести встречу с Алексеем на завтра, а сегодня пойти в кино с ними, тогда мысленного р а з д р а я значительно поубавилось бы. Извини. Ладно. Бормочу я, когда мы с Алексеем стоим в прихожей. Он в пиджаке и ботинках, я в домашних штанах и футболке с надписью: у кого сиски, ь тот и прав. Это торжество б ы д л о юмора, подарок двоюродной сестре на день рождения, я надевала всего дважды. В первый раз, когда делала генеральную уборку, потому что надеялась безвозвратно испортить ее отбеливателем, и сегодня, когда во время просмотра кино пролила на себя кофе. Просто эта безвкусная тряпка стала первой, что попалось на глаза. Все нормально, сухо отзывается Алексей. Созвонимся. От вида его поджатых губ угрозения совести моментально как рукой снимает. Либо психани уже и выскажи все, что не устраивает, либо уж держи лицо как следует. А вот этот недовольный полуфабрикат не нужно мне на прощание демонстрировать. Я в конце концов на шею никому не вешаюсь с просьбой меня не бросать. Сам же принял такие условия: детей всегда пропускать вперед. Но чтобы не заканчивать вечер на паршивой ноте, решаю быть выше раздражения и, поднявшись на цыпочках, чмокаю Алексея в щеку. Не о б и ж а й с я ладно? На следующей неделе наверстаем. Сдержанно кивнув, он берется за дверную ручку, но выйти не успевает, потому что в дверь раздается звонок.